Глава шестая. Татьяна Никифорова. И что меня дёрнуло пригласить Паука к себе, сама до конца не понимала и никогда бы не решилась на этот шаг. Но после ухода его бывший Павел выглядел таким растерянным, что почему-то не захотелось, чтобы он проводил вечер один. Всё-таки праздник, а его близкие, как и мои, далеко. Пока Павел уверенно ввёл автомобиль к моему дому, я писала сообщения девчонкам, что не приду. Конечно, попыталась объяснить почему, и меня засыпали сообщениями. Завтра набрала и отправила всем трём, а сама украдкой взглянула на Павла Константиновича. Вот зря я решила разглядеть в нём мужчину, потому что раз, увидев, развидеть было сложно. Всё ли в порядке у меня в квартире? Не валяется ли бельё или грязная одежда? Нет. Точно нет. Значит, можно впускать гостя. Малознакомые люди очень редко бывали у меня дома. Я придерживалась давней истины: мой дом моя крепость, и никогда об этом не жалела. Но с того злополучного гадания все принципы летели в пропасть. Или я просто зациклилась на его результатах? Потому что вопрос: а вдруг это судьба? То и дело всплывал в голове. И я косилась на паука, пытаясь понять, за что, в таком случае, судьба меня не любит. Не похож мой начальник на человека, который может составить счастье женщины. Хоть и бей не похож. Да, оказалось, что знаю я его достаточно плохо. И в то же время, пока что Павел больше оправдывал мои представления о нём, чем опровергал. Он не стал казаться мне более мягким или романтичным. Тот же паук каким и был. И что мне с этим открытием делать? Продолжать изучать объект? Довериться судьбе? Что-то не так. Паук коснулся щеки, на которой красовался пластырь с жирафиком. Нет, всё в порядке. Смотри, у держится ли пластырь. Бодро солгалая. Павел кивнул, поверил, остановил автомобиль у моего подъезда, и мы поднялись на третий этаж. Я так долго искала ключи в сумочке, что начала думать, будто их потеряла. Но нет. Брелок нашёлся, и в прихожей зажёгся свет. Когда покупала эту квартиру, мне вместе с ней достался и датчик движения. Проходи, пропустила Павлов в прихожую. Снимай куртку, обувь можешь поставить вон на ту полочку. Гостиная направо. У меня всего-то было две комнаты: гостиная и спальня. Зато как звучит гостинная направо. Тфу ты. Вечер катился совсем не туда, куда собиралась его направить. А Павел Константинович аккуратно повесил куртку, оставил обувь и свернул в коридор. В гостиной зажёгся свет, а я бросилась на кухню разогревать утку. Собиралась заехать и забрать её на стол к девчонкам, но этой птице была уготована другая судьба. Наконец утка отправилась в микроволновку, и я прошла в гостиную. Паук разглядывал мою ёлочку, маленькую, пушистенькую. Собиралась ставить искусственную, когда Вика отдала мне это чудо. Её подарил кто-то из коллег, а у Вики была аллергия на хвою. "У тебя ель", задумчиво заметил Павел. "Хорошо хоть не у тебя тараканы". "Да, подруга подарила. А ты не наряжал ёлку?" "Нет. Смысл. Я дома бываю не так часто, прозвучало грустное. Или это мне так показалось, потому что Павел вряд ли об этом сожалел. Как же? А ощущение праздника, ответила я. Вот ёлочку поставила и уже веселее. Хочешь, огоньки включу? Щёлкнула гирляндой, и заплясали красочные точки. Красота. Гирлянды у меня есть, усмехнулся Паук. И она надел ей торшер. Торшер? удивлённо моргнула. Да, чем не ёлка. И мы оба рассмеялись. На самом деле, не скажу, чтобы рядом с начальником чувствовала себя уютно, но в то же время было очень любопытно открывать что-то новое в грубоватом и вечно серьёзном пауке. И это новое мне нравилось. Ой, утка. Услышался сигнал микроволновки. Тебе помочь? Нет, сама справлюсь. Садись к столу. И побежала за тарелками и приборами. Быстро сервировала стол, а затем внесла главное блюдо вечера. Утка пахла так вкусно, что едва не закапали слюнки. К сожалению, у меня ничего не было на гарнир. С другой стороны, много есть перед сном вредно, так что не буду морочить голову. Вспомнила, что подруги как-то дарили бутылочку вина, и её тоже принесла к столу. Пока я резала утку, Павел быстро наполнил бокалы. «С праздником!» — сказала ему. «С праздником, Татьяна! И спасибо за приглашение!» Вино оказалось вкусным, а утка удалась как никогда. Тем более, что я готовила её по маминому рецепту с начинкой из чернослива. «Мягкая, сочная, м-м-м! Пальчики оближешь!» Кажется, Павел думал так же, потому что утка исчезла с молнией носной скоростью, а я старалась не хихикать, разглядывая грозного начальника, вооружённого утиной лапкой. Вкусно, спросила, когда птица значительно уменьшилась в размерах. Очень, признался паук. Самая вкусная утка, которую приходилось пробовать. Правда? Спасибо за комплимент. Было действительно приятно. А ещё я вдруг расслабилась и поняла, что меня перестало напрягать присутствие постороннего мужчины. Ещё вино? спросил Павел. Да, пожалуйста. Вино тоже было лёгким, сладковатым и не туманило голову. Зазвонил телефон, и я вышла в соседнюю комнату. Мама, хороша, дочь, даже не поздравила с праздником. Привет, мамуль, ответила поспешно. С праздником тебя, папу. Привет, пропажа. А я думала, у тебя телефон украли. Мама отвечала в своём репертуаре. Что, не бойсь, убежала к подружкам, а про мать и думать забыла. Нет, я дома. А что так? Опять этот твой начальничек работой загрузил? Нет, мам, не в работе дело. Ты одна там вообще. Про инициативность моей мамы можно было позавидовать. Нет. С мужчиной Да. Я его знаю. Да, мама. Это мой начальник Павел Константинович. Я пригласила его на ужин. Повисло молчание, а затем мама радостно воскликнула: "Молодец, дочь. Правильно, надо самой строить свою судьбу. Пришли мне как-нибудь его фото, хочу оценить твой выбор. Или ладно, не буду отвлекать. Беги к гостю. С праздником. Любим, целуем." Пока. Я отсоединилась. Вот забавно. Стоило услышать, что у меня в гостях парень, и мама тут же свернула разговор. Я ведь не упоминала ничего такого. Пришлось возвращаться в комнату. Павел приговорил свою порцию утки и заметно подогрел. Так и знала, что правильное питание залог мужского расположения. Мама звонила, сказала ему: "А вы, ты вообще далеко живёшь?" Не особо. Ответил он. Минут 20 ехать, знаешь, улицу Московскую. Да. Вот там и живу. Купил недавно квартиру, всё лето занимался ремонтом, надо было раньше подумать о жилье, конечно, но было как-то некогда. А это твоя квартира или снимаешь? Моя. Мы бабушкину в нашем городе продали и тут купили. Всё равно жизнь на съёмной квартире это не то. Согласен. У тебя уютно. Спасибо. И о чём с ним разговаривать? У нас ведь нет общих тем. Не об утках же. Твои подруги не сильно обиделись, что ты не приедешь? спрашивал Павел. Нет, что ты, они у меня замечательные. Завтра познакомлю. Они идут с нами на экскурсию? удивился Павел. Да, тем более, что мы давно договаривались прогуляться. Не беспокойся, девчонки не помешают. Да и вместе веселее. Это правда. Я тоже сначала собирался встретиться с друзьями, но у них уже у всех свои семьи, дети. Не знаю, сможет ли кто-то вырваться. Уже поздно. Павел взглянул на часы. Спасибо за приглашение, Татьяна, и за отличный ужин. Не за что. Я почувствовала, как краснею. Встретимся завтра. Да. Проводила Павла до двери, напомнила, где мы встречаемся, попрощалась. Она сама бросилась к окну смотреть, как он садится в автомобиль. Вот Павел вышел из подъезда, вот подошёл к авто, сел. До завтра. Паша. Только автомобиль, похоже, не разделял наших планов и заводиться не желал. Павел выбрался, заглянул под капот, а затем силой ударил по колесу ботинком. И зачем не заводится? А вечер-то праздничный, ремонтировать никто не поедет. Может, Это знак? Не то, чтобы я верила в знаки судьбы, но взяла мобильный и набрала номер начальника. Да. Донеслось отрывисто. Что с твоим автомобилем? Не заводится? Ага, как назло. Придётся вызывать такси, я без колёс как без рук. А тут выходной, чтоб ему провалиться. Хочешь, поднимайся обратно. Зачем ждать такси на морозе? Да ладно, ничего страшного. Не беспокойся. До завтра. До завтра. В окно продолжала наблюдать, как Павел вызывает такси, а потом телефон чуть не постигла участь автомобиля, и только в последнюю минуту хозяин передумал швырять невинную технику об пол. Зато зазвонил мой мобильный. Татьяна, извини, это снова я. Можно подумать, я не узнала. Диспетчер говорит, что все машины заняты, ждать придётся долго. Предложение посидеть у тебя всё ещё в силе? Да, конечно, поднимайся, я открою дверь. Говорю же, судьба. Распахнула двери и дождалась начальника. Они перезвонят, как машина освободится. Недовольно буркнул Павел, снова снимая куртку и обувь. Прости, нет от меня покоя. Да что, ты всё в порядке? Проводила его обратно в гостиную. Давай я поставлю чай. Телевизор включить? Ваша пожал плечами. Он точно не собирался ничего смотреть и хотел только, чтобы такси наконец приехало, но, похоже, у судьбы были другие планы на вечер. Я пошла на кухню и открыла холодильник. К чаю у меня оставался кусок яблочного пирога. Подойдёт. Взяла заварник, терпеть не могу пакетики. Пока закипел чайник, пока заварила чай, затем разлила по чашкам и заглянула в гостиную. Да, похоже, чай я буду пить в одиночестве. Мой грозный начальник спал, обняв диванную подушку. Видимо, действительно вымотался со всеми этими договорами, потому что я вот так ни за что бы не уснула в чужом доме. Вздохнула, принесла из спальни плед и укрыла Павла. Почти отдыхает. Тихо завибрировал его телефон на столике, подхватила мобильный и скрылась на кухне. Служба такси Отрепортировала девушка-диспетчер. Вы заказывали автомобиль. Отмените заказ, ответила я. Хорошо, всего доброго. Обойдёмся без такси. Я выпила чай, убрала пирог обратно в холодильник и заглянула в гостиную. Павел спал крепко, даже не услышал, как я выключила телевизор. Спокойной ночи, сказала ему и прикрыла дверь в комнату.